Глава 24. Весточки из прошлого. Ночи в доме маркиза де Сент-Этьен как будто и не было. Елена так и не смогла заснуть. Перед глазами все время стояло когда-то любимое лицо. «Он меня не узнал». Эта мысль жгла сердце. Все оказалось ложью, и обещания ничего не стоили. Война закончилась, но... Они встретились, и жених её не узнал. Более того, весь Париж был осведомлён, что Александр, любовник красавицы Багратион, увешанный бриллиантами размером с голубиное яйцо. Отчаяние Елены сменилось возмущением. Да как он посмел так унизить её? Они помолвлены, а Василевский в открытую ей изменяет. Придётся ему за это заплатить. Она обязательно что-нибудь придумает. Он поймёт, что значит уязвлённая гордость. Солнце давно поднялось. Слуги проснулись и занялись своими делами. Потом за стенкой послышался нежный смех Марии и ласковый голос кормилицы. А Елена всё лежала, ни в силах ни заснуть, ни пошевелиться. Нужно отбросить обиду и понять, Чего же я хочу сама, наконец признала она. Елена медленно досчитала до 10 и стала задавать себе вопросы, а потом честно отвечать на них. Любит ли она Василевского? Бог весть. Теперь она даже не могла понять, любила ли его прежде, ведь они были вместе всего 2 дня. Да, Александр сделал предложение, но это скорее всего было с его стороны вынужденным шагом. Потом Елена стала женой Армана, значит, разорвала помолвку с Василевским. Конечно, он не знал о её замужестве, но это не освобождало его от обязательств. И что же теперь делать с Машенькой? Ведь она дочь Василевского, и он имеет право знать о её существовании. А нужно ли ему это знать? И как теперь поступить с обещанием, данным Арману? Честность не помогла. Елена совсем запуталась и решила просто спросить своё сердце, хочет ли оно этого мужчину. И хотя гордость протестовала, сердце шепнуло: "Да". Елена успокоилась и наконец-то заснула. Разбудила её горничная. "Барышня, к вам приехал барон Девеларден", сообщила Маша. "Вот как?" Удивилась Елена. Чего она уж точно не ждала, так этого визита. Прикинув все за и против, распорядилась: "Проводи барона в гостиную, скажи, чтобы каллет подала чай, а сама возвращайся сюда". Когда Маша вернулась, её хозяйка уже умылась. Горничная помогла Елене застегнуть платье и причесала, перехватив кудри на затылке лентой. Елена посмотрела в зеркало и осталась довольна. Белое утреннее платье с глухим воротом выглядело строго, но не сурово. Если он пришёл с миром, будем вести переговоры. А если с войной, значит, начнём сражение. Елена заглянула в комнату дочери, увидела, что малышка спит, и, приказав Жизель не выходить из детской, отправилась в гостиную. В кресле у чайного столика расположился высокий элегантный человек лет 50. Окинув Елену пристальным взглядом, он поднялся ей навстречу. Несмотря на ладную фигуру и изысканный наряд, визитёр выглядел как-то странно. Елена пригляделась и поняла, что у гостя пудреное лицо, а щёки на румяныны. Он слегка наклонил голову и представился. Мадам Я барон Девеларден. А сюда пришёл, чтобы познакомиться с вами и, возможно, договориться. Может быть, мы сядем и поговорим о делах? Прошу, пригласила Елена. Она опустилась в кресло и приготовилась слушать. Гость уселся напротив, положив ногу на ногу, и заговорил. Мадам Насколько я пристально следил за жизнью моего кузена, то я всё о вас знаю. Я кратко повторю существующую легенду. Арман нашёл вас в России, влюбился и перед боем, в котором погиб, женился на вас. Мадам Нэй привезла новую маркизу де Сен-Детьен в Париж и добилась от императора Наполеона передачи вам и вашему ребёнку всего наследства Армана. а также имущество, ранее принадлежавшего пяти моим тёткам. Барон ухмыльнулся, и его глаза злобно блеснули. А теперь я расскажу вам то, чего пока ещё не знает никто. У Армана не могло быть детей. Я позаботился об этом давным-давно. В том монастыре, где он прятался до 15 лет, проживал один жадный монах, который ежедневно подливал в еду моего кузена небольшую дозу очень интересной настойки. Поэтому ребёнок, которого вы выдаёте за дочь Армана, просто не может быть от него. Я думаю, что если сравнить даты в вашем свидетельстве о браке и в метрике ребёнка, они скорее всего не совпадут. Поэтому я предлагаю вам достойный выход. чтобы не позориться в судах, выходите за меня замуж. На ваше тело я претендовать не стану. Женщины меня не интересуют. Детей у меня нет и не будет. Поэтому после моей смерти всё, что останется, вновь отойдёт вам и вашему ублюдку. Впрочем, я надеюсь, что вам останется мало, ведь я собираюсь пожить в своё удовольствие. Если согласитесь, Мы обговорим сумму ежемесячного содержания. Конечно же, она будет разумной, но на приличную жизнь в Дежоне вам хватит. Ну, что скажете? Нет. А теперь покиньте мой дом, отчеканила Елена. Была по бы её воле, она просто застрелила бы мерзавца. Бедный Арман, какое счастье, что он не знал о преступлении, совершённом против него самого. Дэвил Арден, похоже, другого и не ждал. Он презрительно хмыкнул и, не прощаясь, вышел. Что означал его визит? Скорее всего, разведку боем. Барон зашел оценить противника. Оставалось только надеяться, что негодяй не счел маркизу де Сент-Этьен легкой добычей. «Еще посмотрим, кто из нас победит», — размышляла Елена. Ее колотило от бешенства, — Но рассуждала она на удивление холодно и жёстко. Негодяй говорил о датах. Но это уж дотки. Умница Доротея заставила всё просчитать до дней. Этот козырь у них есть. Что ещё может потребоваться? Связи? Покровительство Талирана сейчас заменяет собой их все. Кстати, что там вчера говорил князь? Новый король не любит бедных. Нужно честь. Елена тут же послала за знаменитой мадмуазель Мишель и за самым дорогим парижским ювелиром, поставщиком императорского двора НИТО. Мадистка прибыла первой в сопровождении двух своих помощниц. За время отсутствия Елены в Париже мадмуазель Мишель еще сильнее высохла, но все так же заносчиво несла голову с гордым профилем короля-гасконца Генриха IV. «Мадам, наконец-то вы вспомнили!» что мода не стоит на месте, и в платьях двухлетней давности выходить в свет неприлично, сообщила модистка Елене вместо приветствия. Теперь никто не носит бархатных тренов, только короткие шлейф. В моде газовые платья на шёлковых чехлах и только пастельных тонов. Елена мгновенно сообразила, что лесть сейчас принесёт ей больше пользы, чем что-либо другое, и заявила: "О, мадмоазель, Надеюсь, вы поможете бедной затворнице. Ведь после рождения ребёнка я долго оставалась в деревне. Да и фигура у меня теперь не та. Сейчас посмотрим, заявила Мишель и кивнула своим помощницам. А те начали снимать с Елены платье. Следующие полчаса маркиза простояла в одной рубашке, а три модистки с портняжными лентами снимали с неё мерки. и записывали их в знаменитую тетрадь в кожаном переплёте. Ну, совсем неплохо, заметила мадмозель Мишель, сравнивая столбцы цифр под надписью де Сен-Тетен. Мадам прибавила в груди и бёдрах, а талия стала тоньше. Отличное сочетание. И для платьев хорошо, и мужчины в восторге. Мадмозель, изумилась Елена, я вдова с ребёнком. О чём вы говорите? В Париже вдова с ребёнком всегда считалась самым лакомым кусочком, хмыкнула Мадистка и пожала плечами. Впрочем, давайте о деле. Если вы хотите получить наряды быстро, разумнее всего подогнать на вашу фигуру несколько готовых платьев. В Париже появился новый поставщик из Англии, зовут его Штерн, и он предлагает исключительные модели. Платья, правда, дорогие. Но я взяла у него несколько на пробу. Ручаюсь, что вам они подойдут. Всё складывалось необычайно удачно. Елена приняла все предложения модистки и простилась с ней. Следом прибыл ювелир. В свою очередь, месье Нито пообещал новой заказчице быстро подобрать гарнитур, подходящий по цвету к сапфировым серьгам, и предложил несколько украшений с крупными бриллиантами. Это оказалось как нельзя кстати, ведь маркизе де Сент-Этьен так хотелось затмить соперницу. Закончив свои хлопоты, Елена отправила записку Доротеи. Доротея появилась на улице Гринель только через два часа. Она возбежала на крыльцо и быстро прошла в гостиную. Устала пожаловалась. Еле вырвалась. Новостей пока нет. Дядя еще не договорился об ойдиенции. Король нездоров. — Да. И до конца недели принимать никого не хочет. Отлично. Значит, он не примет и Дэвилордена, обрадовалась Елена. Ты знаешь, что милейший барон посетил этот дом и попросил моей руки? Как? Но ведь он даже не скрывает своих наклонностей, изумилась Доратея. Мне дядя рассказал об истоках дружбы Дэвилордена и графа Прованского. 20 лет назад многие считали их любовниками. «А королева!» — воскликнула Елена. «Все знали, что августейший брак фиктивный. Ты лучше скажи, почему барон решил, что ты примешь его условия?» Он меня прямо обвинил в том, что Мари — бастард. Сказал, что у маркиза де Сент-Этьена не могло быть детей. Мерзавец сам нанял какого-то монаха, чтобы тот травил Армана. «Вот ведь свинья!» Но в этом случае он ничего не докажет. Иначе самому придётся сознаваться в преступлении. И потом, королю скоро 60. Его, похоже, вообще перестали волновать плотские утехи. Он предпочитает хорошую кухню. Так что не вешай нос. Барона нам не достать. Прикажи лучше подать чаю и поговорим о не менее важных вещах, предложила Доротея. Она удобно устроилась на диване и расправила юбки. Горничная Калет, служившая в доме ещё при Армане, принесла поднос с сервизом. Сказав, что разольёт чай сама, Елена отпустила её. Как только загорничная закрыла с дверь, Доротея предложила: "Поговорим о бумагах, компрометирующих Дэвида Ордена. У дяди есть с десяток доносов, где революционерам сообщают о местонахождении аристократов, родных твоего мужа." Все доносы написаны одним почерком. Подписи на них, конечно же, нет, но зато почерк настолько приметный, что его невозможно спутать ни с каким другим. Толеран уверяет, что король сразу же узнает руку. И князь отдаст эти бумаги мне? В том-то и дело, что он хочет их продать. Ты ведь теперь стала его соседкой в долине Луары. Земли в Алансе граничат с твоими. Дядя хочет купить один спорный участок всего за 1 франк. Конечно, я согласна. Я подпишу любые документы. Доратея поморщилась, но не стала развивать эту тему, сказав лишь, что нотариус Толерана приедет к Елене завтра. Закончив унизительную для себя часть разговора, графиня де Толеран перегор заговорила о том, что волновало их обеих. Что ты надумала? Ты решила, чего хочешь от Василевского? Нет. Я так ничего и не придумала. Конечно, выйдя замуж за Армана, я сама разорвала помолвку с Александром. Но всё равно не могу смириться, что так мало для него значила. Вздохнув, Елена добавила: Наверное, я рассуждаю подло, но ничего не могу с собой поделать. Дорогая Ты так благородна, что тебе даже полезно немного побыть в школе обычной женщины, со всеми её запретными желаниями и неправидными поступками. Разреши себе это, и всё встанет на свои места. Ты хочешь этого мужчину? Да, ответ вырвался у Елены сразу, и она вспыхнула. Вот видишь, как всё просто. Значит, Василевского нужно заполучить. Уловка стара как мир. Искушаешь, потом отступаешь, затем снова манишь. И так до тех пор, пока он тебе не надоест или ты не станешь его женой. Нет, к замужеству я не готова, и к тому же у меня есть дочь. А я не знаю, как Александр к ней отнесётся, возразила Елена. Но она же его ребёнок. Как он к ней может отнестись? Конечно же, хорошо. Другое дело, что ты не можешь ему об этом сказать, иначе будущее Марии рухнет. Даже если Василевский ее признает, во Франции девочка потеряет все, а в России будет считаться незаконно рожденной. Лучше оставить все как есть. Через 15 лет Мария станет одной из самых богатых невест Франции, а титул передаст мужу. Я сама найду ей жениха, я уж постараюсь, чтобы они понравились друг другу. Никогда я не допущу, чтобы с моей крестницей поступили так же, как в своё время со мной. Посчитали моё приданое и повенчали с мальчишкой, который ещё сам не нагулялся и не наигрался в карты и в войну. Елена вдруг поняла, что подруга впервые обсуждает с ней своего мужа и удивилась. Я никогда не видела графа но мне всегда казалось, что ты счастлива. Я очень хотела полюбить Эдмона. Ведь мне было шестнадцать, а ему двадцать два. Да только мой муж в моей любви никогда не нуждался. Мы бываем вместе по паре недель в году. Он делает мне ребенка и вновь уезжает в свой полк. Мы женаты пять лет и совершенно не знаем друг друга. Я, например, прекрасно образована. Отлично разбираюсь в политике, наслаждаюсь беседами с дипломатами всей Европы, но мужу мои таланты не нужны. Я знаю, что в Италии, где сейчас стоит его полк, у него есть любовница, от которой тоже родились дети, и все в нашем кругу считают это нормальным. А ты-то как к этому относишься? осторожно спросила Елена. Я ничего другого в жизни не знала. Все вокруг меня всегда имели внебрачные связи. Моя мать до сих пор заводит молодых любовников, а ещё 5 лет назад она была любовницей тей Ирана. Сам дядя, хоть когда-то и принял сан, всегда путался с жёнами своих друзей. Что мне со всем этим делать? Я хотела бы жить просто, когда всё ясно и правильно. Но, как видно, мне не суждено. Елена призналась: «Знаешь, а я ведь уездная барышня, и раньше с подобным никогда не сталкивалась. Вокруг меня все всегда было однозначно. Мама любила отца, а он ее». Доротея грустно улыбнулась. «Ты просто засиделась в деревне, а жизнь познаешь только теперь». Графиня взглянула на часы и заторопилась. Ещё раз, предупредив Елену, чтобы та до уиденцы не выходила из дома, Доратея отправилась к себе. В коляске Доратея наконец-то успокоилась. Каким же унизительным оказался разговор о спорном участке дядиной земли. Конечно, Элен и бровью не повела, когда соглашалась. Та в жизни не видела ни Луары, ни своего нового замка, ей не о чём было жалеть. Но дело было вовсе не в земле и не в смешной цене. Дело было в том, что дядя унизил саму Доратею. Неужели князю Телерану так трудно сделать подобную безделецу бесплатно? Доратее очень хотелось дать старому интригану пинка под зад. Она хмыкнула, вспомнив шутку, упущенную когда-то Наполеоном. Император смеялся. Телеран так невозмутим, и глядя в его лицо, Никогда не догадаешься, что в этот момент кто-то дал ему пинка. Да уж, что есть, то есть. Дядиной выдержке можно только поучиться. Никто не знает ни его мыслей, ни его планов, ни его намерений. Вот потому-то он уже полвека царит на вершине власти. Впрочем, несмотря на всё уважение к персоне Таилирана, покритаться с ним за перенесённое унижение Хотелось до ужаса. Но как? Лакей открыл дверцу экипажа и помог Доротее выйти. Она успела лишь ступить на первую ступень крыльца, когда ее окликнул знакомый баритон. «Ваше сиятельство, погодите минутку». К Доротее направлялся тот самый Василевский. С чего бы это ему понадобилось искать общество графини де Толейран Перегор?» Не из любопытства же? Доротея лучезарно улыбнулась и дождалась гостя. Они вместе вошли в вестибюль. Дело в том, что у меня есть одно необычное дело к князю Толеирану. Я уже заходил сегодня, но мне сказали, что его светлости до вечера не будет, объяснил Александр. Дядя в Лувре, подтвердила заинтригованная Доротея. Так, может, вы передадите ему это письмо? Василевский достал из кармана уже пожелтевший конверт со сломанной печатью, протянул его собеседнице и объяснил: Однажды под Малоярославцем мне пришлось участвовать в атаке на лагерь противника. Мы не знали, что там как раз находился Наполеон, но гвардия сумела вырваться, и император ушёл с ней, хотя его архив остался в лагере. Основные трофеи забрали казаки. Это был их рейд. А это письмо случайно завалялось у меня. К стыду своему я лишь в вашем доме узнал, что министр Талейран и князь Беневенский один и тот же человек. Доратея смотрела на конверт и не верила своим глазам. Титул и имя дяди были выведены уже знакомыми буквами с филигранными завитушками. Вот это да. Дратея вдруг поняла, что собеседник давно молчит. Не переведи, Бог передумает. Она расцвела улыбкой, быстро спрятала письмо в карман юбки и пообещала: "Я обязательно передам дяде". И тут же, забыв о приличиях, полюбопытствовала: "А что там?" "Я не знаю", растерялся Василевский. Не приходилось сомневаться, что граф действительно не читал письма. «Ну, надо же быть таким благородным!» расстроилась Доротея. «Не приведи Господь! Еще занудным моралистом окажется! Вот тогда Елен и взвоет со своей любовью!» Впрочем, это был вопрос будущего. Сейчас их ждали совсем другие дела. Хозяйка дома напомнила Василевскому о приглашении на ужин и распрощалась. «Да!» Ровно через три минуты, столько ей понадобилось, чтобы добраться до бального зала, где уж точно не могло оказаться лишних глаз, Доротея развернула письмо. Это было послание шпиона к своему начальнику. И этот агент находился в ближайшем окружении графа Прованского. Он сообщал о результатах переговоров бурбонов с царем Александром осенью 12-го года. «О-о-о!» Вот так сюрприз, восхитила Здоратея. Но надо же, такое везение. Оказывается, Талейран давно завербовал Довелордена. Теперь Доратея не сомневалась, что у дядюшки имелся не один подобный рапорт. Однако тот предпочёл об этом молчать. Ехидно подмигнув портрету Талейрана, его племянница заметила: "Ну а теперь держитесь, ваша светлость. Посмотрим, Как вы сохраните своё хвалённое самообладание? Доратея аккуратно спрятала письмо за вырез корсажа, а потом с улыбкой погрутилась у ближайшего зеркала. Яркое солнце рассыпало блики на её чёрных волосах, а глаза сделала совсем прозрачными. Настроение у Доратеи стало просто великолепным. А почему бы и нет? Если дела пошли, как нельзя лучше.